ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ ОЛИВИЯ ГРИН Даже когда демон отпустил ее и отошел на несколько шагов, Оливия продолжала чувствовать на коже его горячие пальцы. «Мамочки, да что же с ней такое, как противостоять его одуряющей магии? Ведь иначе, чем ею, объяснить состояние Оливии рядом с ним нельзя». Он что-то говорил, Оливия пыталась вникнуть, даже отвечала и задавала вопросы, но все ее нутро буквально вопило лишь об одном — чтобы его прикосновения не заканчивались, чтобы демон Локловер никогда не прекращал быть рядом с ней. Это полнейшее безумие. Взгляд, искра, о чем он говорит? Императору, скорее всего, абсолютно все равно, как она будет на него смотреть. Он просто воспользуется своим законным правом и плевать хотел на какие-то там изощренные приемы. И все же демон настаивал на обучении. Что ж, Если так надо, она согласна. В любом случае это будет полезно. Ведь она и не мечтала получить такое обширное образование. Мачеха ясно дала понять, подняться выше уровня прислуги ей никто не позволит. Значит, будет крайне глупо не воспользоваться таким шансом. Взгляд, повторил демон, и Оливия вынырнула из мысли о своей судьбе. Запомни, прежде чем заговорить с мужчиной, а именно с императором, нужно создать атмосферу. «Интригу! Сделать так, чтобы он ждал твоего внимания!» Демон говорил с ней о деле, а Оливии казалось, что его слова ласкают ее кожу, прикасаются к ней, гладят по плечам и спускаются ниже, к груди. Светлая богиня! Как долго она сможет противостоять его магическому натиску? Она облизала пересохшие от волнения губы и спросила, «Разве может император ждать внимания?» «Ты права, Оливия!» отозвался демон, пройдя к креслу и медленно, почти по-королевски, опустившись в него. «Император Великой обладает огромной властью, в том числе магической. Но он всего лишь человеческий мужчина, и умелая женщина сможет найти к нему подход. Демон будто нарочно сделал акцент на том, что император — человек, будто нарочно дистанцировался и от нее, и от всего человеческого рода. Кто бы мог подумать, что ему так претит близость с людьми?» Может, и с ней ему рядом находиться неприятно, и ее обучение лишь трудовая повинность, которую он, как настоящий профессионал, выполняет со всей ответственностью. Мысль, что демон может испытывать к ней неприязнь, почему-то полоснула острым. Оливия невольно поморщилась. Почему так неприятно? Разве ей не должно быть все равно, что он о ней думает? Ведь демон-локловер всего лишь временный эпизод в ее жизни — Он просто должен научить ее, как нравится императору. Но как бы она ни пыталась себя убедить в том, что должна быть равнодушной, все равно в мыслях задела колючая заноза. И все же нужно идти дальше. «Значит, взгляд?» — спросила она, глубоко вздохнув. «И как я должна на него смотреть?» В глазах демона засверкали звезды, он произнес. «Есть небольшая хитрость. В угол, на нос, на предмет». Прежде чем посмотреть на мужчину, нужно поместить взгляд на эти три точки. Попробуй. Когда она попыталась выполнить указание, демон усмехнулся. Ну, почти. На нос это не значит скосить глаза к носу. Пришлось потратить минут пять, чтобы научиться правильно выполнять эту манипуляцию. И когда лорд Локловер с удовлетворением откинулся на спинку кресла, Оливия даже испытала подобие радости. Она не так безнадежна, как показалось сначала. «Молодец, малышка!» — отозвался демон. «Глядя так, а потом еще кротко улыбаясь, ты заинтригуешь любого мужчину. А теперь подойди ко мне». «Да не торопись! Великое пламя, медленно! Сколько же тебе еще предстоит изучить?» Весь антураж успеха с Оливией моментально слетел. Она опять почувствовала себя неумелой и деревянной. «Может, я пока пойду?» — спросила она, запоздало вспомнив, что находится в своей комнате. Демон покачал головой. «Многим деталям и практикам ты научишься у приглашенных мною учителей», — сказал он. «Моя же задача — любовное мастерство. Так что подойди ко мне, медленно, будто танцуя». Оливия слышала о том, что некоторые девушки перед своими мужьями вроде как исполняют какие-то невероятные пируэты, чтобы возбудить страсть. Что конкретно под этим понималось, Оливия представляла лишь отдаленно. И все же попыталась выполнить просьбу демона — Хочет танцевальной походки, пускай получит. Она всегда неплохо справлялась с полоньезом и этом. Поэтому, немного приподнявшись на носках, она выпрямила спину и, вскинув подбородок, плавно двинулась на демона. Не то, чтобы она сразу рассчитывала покорить его, но последующей реакции точно не ожидала. Лорд Локловер пару секунд смотрел на нее, вскинув брови, а потом прыснул от смеха. Это оказалось так неожиданно, что Оливия обескураженно замерла, на половине пути таращаясь на демона. Почему он смеется? А демон громко и от души. От его гулкого смеха дрожали подсвечники, и, кажется, внутренности Оливии. Серьезно? Что конкретно его развеселило? Хотя улыбка ему к лицу все же Оливия даже немного обиделась. — Считаете меня смешной? — сквозь хохот демон проговорил. — Тебя я считаю очаровательной, малышка тогда что смешного? Меня еще никогда не пытались затащить в постель полонезом, прохохотал Локловер. Оливия все еще не понимала, что не так, хотя чувствовала себя наивной и невежественной. А чем плох мой полонез? Великое пламя, немного успокаиваясь, вытирая заслезившиеся от смеха глаза, произнес лорд Локловер. Она спрашивает, чем плох ее полонез. Это уже не шло ни в какие ворота. Может, она не искушена в любовных играх и не знает, какими танцами нужно соблазнять мужчин, но никто и никогда не жаловался на ее полонез. Оливия вскинула голову и произнесла решительно. «Если вы не объясните, в чем дело, я...» Смех демона окончательно прекратился. В глазах полыхнули звезды. Он оперся локтем на подлокотник кресла, а на лице возникло заинтересованное и в то же время хищное выражение. «Ну-ка...» проговорил он уже приглушенно. «Что ты тогда сделаешь?» Оливия растерялась еще больше. Чем конкретно угрожать демону Локловеру, она не имела представления. Но отвечать ведь надо. Вон как смотрят. «Я...» — быстро дыша и соображая протянула Оливия. «Ну, ну...» — подбодрил ее он. Демон явно забавлялся, что почему-то задевала и бесила Оливию. Но с какой вообще стати он себя так ведет?» Или привык, что на него все вешаются, по струнке перед ним ходят. Хотя о чем она? Конечно, привык. «Я не буду есть», — сказала она первое, что пришло в голову. Демон разочарованно фыркнул. «Я-то думал», — отозвался он. «Сама себе злобная троллиха! Лишить себя ужина из запеченной в собственном соку индейки с яблоками, лимоном и травами, нежнейшего рагу из овощей под кисло-сладким соусом — и десертом из ежевичного пудинга и карамельным сиропом. Я сам составлял завтрашнее меню. Люблю иногда себя побаловать. Но если ты решила голодать, скажу, чтобы накрывали стол на одну персону». Оливия закусила губу. Не то, чтобы она страдала чревоугодием, но он так красиво расписал обед, или что это, ужин, что захотелось облизнуться. Нет, голодать она не будет. Видимо, сомнения отразились на ее лице в том числе. Демон произнес. «Все еще угрожаешь голодовкой?» «Не, хотя Оливии пришлось покачать головой, но в самом деле она же не враг себе». «Нет», — сказала она. «Первое тактическое правило, Оливия», — серьезно проговорил демон-локловер. «Не сыпать пустыми угрозами, особенно тем, кто сильнее. А теперь подойди, наконец, ко мне».